Глава 67. Политическое и социальное переустройство мира. План и масштаб нашей истории мира не позволяют нам слишком углубляться в сущность сложной и ожесточенной полемики, сосредоточившейся вокруг мирных договоров и в особенности вокруг Версальского мира, которым закончилась Великая война. Мы начинаем понимать, что этот конфликт при всей своей колоссальности и ужасных последствиях завершился ничем, ничего нового не создал и не установил. Он уничтожил миллионы людей, опустошил и разорил мир. Он совершенно разгромил Россию. В лучшем случае этот конфликт можно принять как резкое и страшное напоминание о том, что до сих пор мы жили безрассудно и беспорядочно, без всяких планов на будущее, в полном опасности и враждебном нам мире. Грубый национальный эгоизм и захватные стремления империализма, вовлекшие человечество в эту трагедию, не изменились после нее настолько, чтобы подобное бедствие не повторилось при первом случае, лишь только мир хоть несколько оправится от этой губительной войны. Войны и революции не создают ничего. Их высшая заслуга перед человечеством заключается в том, что они очень грубым и болезненным путем устраняют все то, что стало пережитком и ненужной помехой. Великая война освободила Европу от угрозы германского империализма и сокрушила империализм России. Она уничтожила множество монархий, но еще множество флагов развивается над Европой, все так же раздражают нас пограничные заставы и все так же происходит снаряжение больших армий. Версальская мирная конференция была не способна создать что-нибудь большее, чем простое примирение конфликтов, вызванных войной. Немцам, австрийцам, туркам и болгарам не было дано возможности участвовать в обсуждении вопросов. Они должны были только принять решения, продиктованные им. С точки зрения общественной справедливости, выбор места конференции был крайне неудачен. Там же, в Версале, в 1871 году была торжественно провозглашена новая Германская империя. Всем невольно вспомнилась эта мелодрама, разыгравшаяся в том же зеркальном зале, и это производило тяжелое впечатление. Некая великодушие, проявленная в первый период Великой войны, уже давно пришло к концу. Население стран-победительниц остро чувствовало только свои собственные потери и страдания и совершенно забывало, что и побежденные заплатили той же ценой. Война возникла как естественное и неизбежное последствие соперничества между национальностями Европы и отсутствие каких бы то ни было общих регулирующих норм между соперничающими силами. Война всегда неизбежна и логически необходима для независимых державных национальностей, населяющих слишком малую территорию и чересчур вооруженных. Если бы война не разразилась в том виде, в котором она происходила, она нагрянула бы в какой-нибудь другой форме, как она, несомненно, и вернется лет через 20 или 30 в еще более ужасающем масштабе, если никакое новое политическое объединение народов своевременно не предусмотрит и не предотвратит ее. Государства, организованные для войны, будут воевать с той же неизбежностью, с какой куры всегда будут нести яйца. Однако потрясенные и истощенные войной народы забывают об этом — и весь побежденный народ считается морально и материально ответственным за все разрушения, причиненные войной. Несомненно, что и он бы, в свою очередь, точно так же относился к теперешним победителям, если бы исход войны был иным. Французы и англичане думали, что нужно винить Германию, немцы считали, что виноваты Россия, Франция и Англия, и только незначительное интеллигентное меньшинство предполагало, что корень зла в политической раздробленности Европы. Версальский договор должен был быть для всего мира примером справедливой кары. Он установил суровое наказание для побежденных и хотел обеспечить возмещение убытков израненным и страдающим победителям путем наложения огромных обязательств на нации, фактически уже обанкротившиеся. Его попытки возобновить международное отношение путем создания Лиги наций как противовеса войне были явно неискренними и недостаточными. Поскольку дело касалось Европы, весьма сомнительно, были ли вообще сделаны какие-либо попытки к установлению международных отношений на основе постоянного мира. Проект организации Лиги наций был практически осуществлен президентом Соединенных Штатов Америки Уильсоном. Главной поддержкой Лиги наций была Америка. Что же касается до самих Соединенных Штатов, это новое современное государство пока еще не выработало никакого определенного учения о международных отношениях, кроме доктрины Монро, которая защищала новый мир от европейского вмешательства. И вот теперь они были призваны внести свою умственную дань в вопрос о разрешении великой проблемы нашего времени, однако они ничего не смогли дать. Американцы настроены были в пользу всеобщего постоянного мира. С этим было, однако, связано сильное традиционное недоверие к политике Старого Мира и привычка держаться в стороне от всяких его недоразумений. Не успели американцы приступить к разрешению мировых проблем, как подводная война немцев втянула также и их войну в качестве противника Германии. План Лиги наций Уильсона был попыткой начертать точный американский проект мирового устройства. Это был схематичный, несовершенный и опасный проект. Однако же в Европе его сочли зрелой, обдуманной точки зрения Америки. Народные массы в 1918-1919 годах были в высшей степени утомлены войной и готовы какой бы то ни было ценой помешать ее возобновлению. Однако во всем старом свете не было ни одного правительства, которое хоть на йоту готово было бы поступиться со своей суверенной независимостью для достижения этой цели. Одно время казалось, что президент Фильсон, проводя в своих публичных выступлениях идеи Всемирной Лиги Наций, обращается, минуя правительство, непосредственно к народам мира. Эти выступления были приняты за выражение вполне созревших намерений Америки, и действия произведенное ими, было колоссально. К несчастью, президент Уильсон имел дело с правительствами, а не с народами. Он был человеком, способным к внезапным политическим прозрениям, но обнаруживал эгоизм и ограниченность при столкновениях с препятствиями, и великая волна возбужденного им энтузиазма постепенно сошла на нет. Д. Р. Дилан в своей книге «Мирная конференция» говорит, «Европа, в то время как президент ступил на ее берега, была подобна глине, готовой для формовщика-горшечника». Никогда до сих пор народы так не жаждали обрести нового Моисея, который повел бы их в обетованную страну, где войны были бы запрещены и блокады неизвестны. По их мнению, он и был этим великим вождем. Во Франции люди со священным трепетом и благоговением преклонялись перед ним. Вожди рабочих в Париже говорили мне, что они плакали слезами радости в его присутствии и что их товарищи пошли бы в огонь и в воду, чтобы помочь ему осуществить его благородную задачу. Рабочему классу в Италии имя его казалось небесным кличем, звуки которого должны были обновить землю. Немцы видели в нем и в его доктрине свой якорь спасения. Бесстрашный Милон говорил, «Если бы президент Вильсон обратился к немцам и произнес самый жестокий приговор над ними, они покорно приняли бы его и без ропота немедленно приступили бы к его выполнению. В немецкой Австрии он пользовался славой спасителя». Его имя при одном упоминании было целительным бальзамом для ран и утешением для страждущих. Таковы были чрезмерные упования, возлагавшиеся на президента Уильсона. Было бы слишком долго и грустно рассказывать здесь о том, как глубоко было разочарование и как слабо и ничтожно оказалась созданная им Лига наций. В личности Уильсона нашла свое крайнее выражение общечеловеческая трагедия. Он был велик в своих мечтах и бессилен в их выполнении. Америка не признала выступление своего президента и не присоединилась к лиге, которую Европа от него приняла. Часть американского народа стала постепенно понимать, что его втягивают в дело, для которого он совершенно не подготовлен, и многие европейцы со своей стороны чувствовали, что у Америки нет, собственно, ничего определенного, чтобы помочь Старому Свету в его нужде. Недоношенная и искалеченная при рождении Лига с ее сложной и неприспособленной к жизни Конституции и очевидным бессилием сделалась серьезным препятствием для всякой, сколько-нибудь действительной попытки реорганизации международных отношений. Эта проблема была бы гораздо яснее, если бы Лиги вовсе не существовала Тем не менее, повсеместный взрыв энтузиазма, встретивший сначала проект Вильсона, это готовность людей на всем земном шаре, народов, а не правительств, принять идею мирового контроля над двойной является фактом достойным быть занесенным на страницы мировой истории. За спиной близоруких правительств, вносящих раздоры в людские дела и неумело правящих ими, зарождается и растет новая сила, которая создаст мировое единство и новый мировой порядок. Начиная с 1918 года, в мировой истории наступила эпоха конференций. Из них вашингтонская конференция, созванная президентом Гардингом в 1921 году, была наиболее успешной и плодотворной. Должна быть отмечена также конференция в Генуе, 1922 год, вследствие приглашения на ее заседание делегатов Германии и России. Мы не будем подробно разбирать здесь этих многочисленных конференций и попыток. Становится все более и более очевидным, что огромное дело Возрождения может быть выполнено человеком лишь в том случае, если будет предотвращена самая возможность возвращения в еще более ужасном виде Великой войны с ее потрясениями и кровопролитиями. Никакие поспешные импровизации вроде Лиги наций и никакие бессмысленно организованные конференции между отдельными группами государств ничего в сущности не могут изменить, хотя они как будто что-то и делают. ним разрешить сложные политические задачи грядущего века. Необходимо систематическое развитие и систематическое применение науки о людских отношениях, индивидуальной и общественной психологии, финансовой и экономической науке и науке о воспитании, наук, находящихся все еще в зачаточном состоянии. Узкие, мертвые или умирающие этические и политические идеи должны быть заменены более ясными и простыми представлениями о происхождении и общей судьбе человеческого рода. Но если опасности, разрушения и бедствия осаждающие человека в наши дни бесконечно больше в сравнении с тем, что было им испытано в прошлом, все же наука дала человеку такое могущество, какого у него прежде никогда не было. Методы научного, смелого мышления, исчерпывающие ясного изложения – И исчерпывающие критики замысла дали человеку эту мощь, пока еще не всеми осознаваемую. Они дают ему также надежду управлять этой силой. Современный человек — это пока еще подросток. Его тревоги — не тревоги старости и бессилия. Это брожение растущих и еще не дисциплинированных сил. Если мы подойдем к истории как к единому процессу, как мы это и сделали в этой книге, Если мы увидим беспрерывное стремление жизни вперед, все выше и выше к свету и сознанию, то мы увидим также в их истоках и настоящих соотношениях как надежды, так и опасности нашего времени. Пока мы едва встречаем зарю величия человека, но по красоте цветов и солнечного заката, по радостным и грациозным движениям молодого животного, по прелести тысяч различных ландшафтов, мы можем судить о том, чем могла бы быть для нас жизнь. и по нескольким творениям скульптуры и живописи, по великим произведениям музыки, по благородным очертаниям величественных зданий и пышных садов мы получаем некоторое представление о том, что может создать воля человека из имеющихся в его распоряжении материалов. У нас есть свои заветные мечты. Теперь мы обладаем не вполне дисциплинированным, но все же возрастающим могуществом. Можем ли мы сомневаться в том, «Что в самом скором времени наша раса осуществит наши самые смелые мечты, что она достигнет единства и мира, что наши дети кость от костей наших и плоть от плоти нашей будут жить в мире более роскошном и прекрасном, чем любой из известных нам дворцов или садов, жить, переходя все к новым и новым достижениям и все расширяя сферу своего опыта. То, чего достиг человек, Те незначительные победы его настоящего и вся история, которую мы только что рассказали, составляет лишь прелюдию к тому, что еще должно быть создано человечеством.